К сожалению, у большинства писателей прототип в процессе превращения в литературного героя тихо помирает, а читать книжки, где словно зомби разгуливают по страницам неживые персонажи, движимые усилиями авторской воли, сами знаете, неинтересно. Собственно, этим тайным даром сохранять жизнь прототипом и отличается хороший литератор от плохого. Нельзя просто так взять и переставить человека из реальности в текст. Ничего не получится. Замечательно эту простоватую методу спародировали Ильф с Петровым, изобразив писателя, который, познакомившись в гостях с кустарем-одиночкой и приняв его за стопроцентного пролетария, тут же побежал вставлять нового приятеля в свой роман «А паразиты никогда». Видимо, прототипы, чтобы стать полноценными литературными героями, должны значительное время пожить во внутреннем мире писателя, теряя случайные и закрепляя в себе типические черты, пропитываясь авторской индивидуальностью. И еще один секрет. Литературные персонажи не заготавливаются впрок, как соленые рыжики к Новому году. В процессе сочинения они спонтанно востребуются, из сонма себе подобных, обитающих в авторском подсознании. Кстати, по некоторым гипотезам, душа ребенка витает над делающими детей родителями, дожидаясь момента, когда можно юркнуть в свое будущее телесное обиталище. С литературными героями примерно то же самое. Вот и в повести «Возвращение блудного мужа» историю про то, как партийный начальник стал издавать порно-журнал, я не придумал. Один мой товарищ, детский поэт, некоторое время руководивший даже парткомом Московской писательской организации, основал в начале лихих 90-х, чтобы прокормиться, общеизвестный сексопильный еженедельник. Он даже звал меня к себе на работу, принимая во внимание мои заслуги по реабилитации эротизма в советской литературе. От приглашения я отказался, хотя тоже в ту пору не жировал. А вся эта пикантная коллизия пригодилась мне спустя 10 лет, когда я описывал мытарство издательского труженика Саши Колязина. Вот ведь как бывает. Кстати, и грибная тема довольно долго никак не проявлялась в моих писаниях, хотя я с детства буквально болен тихой охотой. Ужение, рыбалка, волнует меня гораздо меньше. Оружейное звероубийство мне и даром не надобно должен с удовлетворением сообщить, что неплохо разбираюсь в грибах. Когда я стал жить в Переделкине, то многие обитатели этого писательского поселка поначалу были уверены, что, гуляя по лесу, я собираю исключительно поганки, каковыми они, грибные невежды, считали фиолетовые, допустим, рядовки или еловые, скажем, мокрухи. Мне всегда очень хотелось сочинить что-нибудь грибное, в хорошем смысле слова, И отголосок этого хотения можно уловить в моей пьесе «Халамбунду» или «Заложники любви», идущей ныне во многих театрах. Речь, конечно, о Косте Куропатове и изобретателе чудодейственного порошка «Фунговит», благодаря которому можно раз и навсегда решить проблему пищевого равенства человечеству. Но кроме грибных фантазий в моей памяти уже много лет хранилась история про женщину, последовательно побывавшую замужем за двумя офицерами, учившимися в одном военном институте, несмотря на то, что они стали участниками своего рода эстафетного брака, отношения между ними остались товарищескими. Предшественник даже давал преемнику некоторые советы по оптимальному, так сказать, режиму эксплуатации. Видимо, из-за своей бесконфликтности это житейское происшествие и томилось невостребованным в моем сюжетном депо. И вдруг в один прекрасный момент я сообразил, что друзья должны непременно покинуть ряды вооруженных сил, стать коммерческими компаньонами, жутко разругаться из-за женщины или денег и довести конфликт до смертоубийства, который случится во время сбора грибов. Если вы думаете, будто такое озарение родилось из ничего, как наша вселенная, вы глубоко ошибаетесь. Кровавая катавасия между соратниками осталась в моей голове, отколупнувшись от сценария, который мы когда-то в середине 90-х сочиняли вместе с замечательным режиссером Владимиром Меньшовым, но так и не сочинили, потратив силы на споры о будущем России и некоторые традиционные русские излишества. Наш замысел, кстати, именовался «Зависть богов», и впоследствии именно так Владимир Меньшов назвал свой фильм снятый по другому сценарию «Последняя танго в Москве» Мареевой.